Глава двадцатая Три дня спустя, в пятницу, я сказал Вольфу, «Ну, теперь-то, наконец, дело завершено?» «Нет, чтоб меня разорвало!» — сварливо буркнул он. «Я еще должен отработать гонорар!» Было шесть часов вечера, и он только что спустился из оранжереи, призывая проклятие на голову Фьюита, который, дескать, не умеет обращаться с цветами. На мой взгляд... Хьюитт проклятий не заслужил. Учитывая два тягостных путешествия, которые выпали на долю наших нежных орхидей на лонг кайленд а потом обратно, пребывали они в отменной форме, особенно самой капризной — Мельтонии и Фаленопсисы. Вольф просто пытался внушить, по крайней мере, себе, что орхидеи скучали без него. приц Хлопотал вокруг него, как мать, которую вернули ребенка, заплутавшего в пустыне и питавшегося мякотью кактусов и хвостами ящериц. За семьдесят два часа Вульф набрал десять фунтов. И не унца меньше, несмотря на всю суматоху, связанную с переездом. Судя по подобным темпам, он должен был восстановить прежний вес задолго до Дня Благодарения. Складки на его лице понемногу разглаживались, бороду он сбрил, конечно, сразу же, и вымыл все масло из волос. Я пытался убедить его, чтобы берег форму, но он даже спорить со мной не стал, лишь дольше обычного торчал на кухне с фрицем, обговаривая рецепты самых изысканных блюд. Так вышло, что во вторник вечером Он не поспел домой к обеду, хотя и получил некоторое удовлетворение, позвонив фрицу с телефона Зека. Теперь мы, наконец, расплевались с Уэсчестером, хотя все обстояло далеко не просто. Смерть Арнольда Зека, как и следовало ожидать, вызвала настоящую бурю. В первое время нас с Вульфом хотели даже сделать козлами отпущения, но улик не нашли. А когда разнеслись слухи о том, что Вульф в бытность свою особой, приближенной к зеку, собрал порочащие сведения на целый ряд высокопоставленных особ, которых компрометировать никак нельзя, то отношение к нам, словно по мановению волшебной палочки, круто переменилось. Что касается эпизода, закончившегося гибелью зека и Рехема, то мы были невинны, как агнцы. В бумагах из портфеля Рёдера, сразу же конфискованных копами, не содержалось ровным счётом ничего, бросающего тень на кого бы то ни было. Когда полицейские прибыли на место преступления, там не осталось уже никого, кроме нас с Вульфом и двух трупов. Был немедленно объявлен розыск, особенно рьяно разыскивали Шварца и Гарри, но пока тщетно. Особенно врать нам не пришлось». Мы стояли на том, что Вульф под именем Рёдера внедрился в окружение зэка, чтобы расследовать убийство миссис Рекхем. И драма подошла к развязке в тот день, когда зэк отрезал Рекхему пути к отступлению, заверив, что представит доказательства, уличающие подручного в преднамеренном убийстве жены. Рекхем вытащил пистолет, который каким-то образом протащил мимо охранников, и пристрелил зэка. Потом ворвались Шварц с Гарри и буквально изрешетили Рекхема. Поразительно и даже приятно, сколь многое в этой истории было чистой правдой. Так что в пятницу днем мы уже расплевались с Уэсчестером. Во всяком случае, я так считал, поэтому у меня отвисла челюсть, когда Вульф вдруг заявил. «Нет, чтоб меня разорвало, я еще должен отработать гонорар!» Я разинул было рот, чтобы узнать, какого черта, когда зазвонил телефон. Я взял трубку, звонила Анна Белл Фрей, желала поговорить с Вульфом. Я передал ее просьбу вулфу он нахмурился и потянулся к своему аппарату, а я слушал по параллельной трубке. — Да, миссис Фрей, — говорит Нира Вульф, — у меня к вам просьба, мистер Вульф. То есть я, естественно, заплачу, но все равно это просьба. Не могли бы вы с мистером Гудвином приехать ко мне сегодня вечером сюда, в Берчвейл? Извините, миссис Фрей, но это исключено. Любые деловые встречи я провожу только у себя дома. Я никогда не покидаю дом. Тут Вульф, пожалуй, малость загнул, подумал я, припомнив как он провел последние пять месяцев. И если она почитывала газеты, то, конечно, знала это частично, по меньшей мере. — Прошу прощения, — сказала миссис Фрей, — но нам необходимо встретиться с вами. Здесь мистер Арчер, окружной прокурор, и я звоню по его просьбе. Мы в довольно затруднительном положении, даже в щекотливом. — Говоря, мы... «Вы имеете в виду себя и мистера Арчера?» «Нет, я имею в виду нас всех. Всех, кто наследовал миссис Рэхэм и был здесь в ту ночь, когда ее убили. Мы в затруднении из-за улик против ее мужа. Мистер Арчер говорит, что у него таких улик нет, во всяком случае убедительных. А вам должно быть известно, что, говорят люди и пишут газеты, мы хотим посоветоваться с вами по поводу улик. — Что ж, — Вульф замолчал, — я хотел бы немного отдохнуть после довольно продолжительного перенапряжения. — Но... — Ладно. Кто у вас собрался? — Мы все здесь. Мы собрались обсудить положение. Вы приедете? — Замечательно. Если вы... — Я не сказал, что приеду. Вы там в Питером? — Да. «И мистер Арчер?» «Жду вас в своем кабинете, всех вместе, в девять вечера, в том числе мистера Арчера». «О, и я не знаю, сумеет ли он». «Думаю, сумеет. Скажите ему, что я предъявлю все доказательства». «В самом деле? Может быть, вы тогда скажите мне сейчас?» «Не по телефону, миссис Фрей». Я буду ждать вас сегодня в девять. Мы положили трубки, и я спросил, изогнув бровь, «Вот, значит, что вы имели в виду, говоря, что придется отработать гонорар, да?» Он недовольно хрюкнул, подумав, что вынужден будет прервать столь сладостное возвращение к прежнему жизненному укладу из-за работы. Потом потянулся к бутылке пива, принесенной фрицем, снова хрюхнул, теперь уже почти блаженно, и до краев наполнил стакан золотистым напитком с обильной пеной. Я отправился на кухню, чтобы сообщить фрицу о том, что мы ждем гостей, и ему надо позаботиться о напитках.